Глава 17. Эпиграф. Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Мастер и Маргарита Михаил Булгаков. Марго. Я пропустила сквозь пальцы красновато-охряные пряди, в которых запуталось ласковое летнее солнце. Пару часов назад мы уединились с Соней на лавочке под слегка поблекшим от пыли старым тополем на заднем дворе. Я с воодушевлением сооружала то одну, то другую прическу, чтобы вскоре распустить тяжелые, гладкие, словно шелк волосы, пока малышка старательно выводила строки из моего стекла. Я считала, что это не совсем подходящий для восьмилетней девчонки репертуар, но проглотила, вряд ли, нужные ей сейчас советы. Все мы хотим поскорее вырасти. Сначала пойти в школу, потом в университет, затем на работу. И только спустя годы понимаем, как здорово было в детском саду с тихим часом, с сказками и маной каши, без взрослых проблем и забот. На Софьюшке я и училась заплетать косы. Всегда хотела маленькую сестренку и даже просила родителей договориться с аистом, но не сложилось. Я представляла, как мы будем вместе кататься на велосипедах, прыгать в море с высокого пирса и есть до умопомрачения вкусные, вредные гамбургеры из Макдональдса. Потеря самого близкого человека оставила неизгладимый отпечаток. Нерастраченная любовь копилась и требовала выхода, так я и нашла дорогу в музыкальную школу-интернат. Рядом с маленьким восьмилетним лучиком было очень просто забыться и потерять счет времени, что случалось со мной не раз. Вот и сейчас я покидала приют с ощущением покоя и вселенской гармонии, которые непременно вцарялись после визита сюда. Руки невольно потянулись к мобильному и уже почти послали вызов Антону, но пришлось отдернуть себя. Если не позвонил, значит, либо занят, либо не счел нужным. Пару раз я стукнулась лбу руль, прежде чем завести машину. Как мало выходит нужно, чтобы меня зацепить. Несколько жарких ночей, видимость искреннего интереса, пару бутылок пива и пицца. И вот я уже не могу выкинуть из головы наглая корея глаза и их самоуверенного владельца. Как ни странно, добралась домой я без приключений, без пробок, дорожно-транспортных происшествий и без любителей быстрой езды, норовящих перестроиться из левого крайнего ряда в крайний правый через три полосы, и подрезать по пути дисциплинированных водителей. Войдя в просторный холл, я встретилась с случащейся умиротворением мордашкой в отражении. На автомате поздоровалась с консьержем и недоуменно осеклась. Взамен степенного швейцара, в моем воображении прочто сросшегося с нашим домом и его обитателями, у стойки копошился суетливый парень примерно моих лет. — А где Евгений Ильич? — спросила я растерянно разглядывая помятый пиджак и желтое пятно, как от горчицы, рядом с воротником белой рубашки, забыв поприветствовать собеседника. Уволился по-собственному, с широкой улыбкой отрапортовал новый служащий и протянул руку, представляясь. — Егор. — Марго. Я пожала чуть потную ладонь и внутреннюю поморщилась, внешне, однако, ничем не выказав брезгливости. Из 372-й. семьдесят второй. Знаю, просиял парень, как на зубок выучивший домашнее задание школьник, а я едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Что греха таить! 9 из десяти человек на его месте первым делом поинтересовались бы, где живет скандально известная певичка, а вторым договорились бы за баснословные суммы продать какому-нибудь журналисту пикантные фотографии. Конечно, таких снимков никто сделать бы не позволил, а предприимчивого дельца вскоре вычислила бы служба безопасности, но наверняка соблазн был велик, даже при условии увольнения, безо всяких компенсаций. Еще раз окинув взглядом нового работника, я поняла, что уже начала скучать по пожилому консьержу, иногда журившему барышню Бельскую. Оставила за спиной глазевшего мне вслед Егора и даже сделала пару шагов, прежде чем наткнуться на Грацинского. Цветом костюма он практически сливался с молочным кожаным диваном и держал на коленях букет каких-то белых цветов. Скривившись, я круто развернулась и почти успела прошмыгнуть за колонну, когда он меня окликнул. Маргарита, к моему удивлению, в его голосе не было ставших неотъемлемой частью наших бесед недовольства и враждебности. Можно тебя украсть на пару минут? Представший передо мной Эрнест казался таким интеллигентным и не похожим на своего злобного двойника, что я даже утратила дар речи и крепко вцепилась в клач, не зная, куда звонить. То ли в больницу, чтобы проверили, нет ли у Грацинского температуры под сорок и какой-нибудь привезенной из Африки лихорадки то ли в психушку, чтобы забрали мою ошалевшую тушку с галлюцинациями и расстройством личности. Рид, он обратился ко мне по имени, что было свойственно нашему приятельскому общению, и я окончательно растерялась, приросший к плитке в ожидании, пока Грацинский приблизится. Он нерешительно сунул лилии мне в руки, и быстро отодвинулся на полметра, как будто опасаясь, что с меня станется отхлыстать его смущенную физиономию подаренным веником. «Я хотел попросить прощения за свое поведение и оставить былое распри в прошлом», сбивчиво проговорил мужчина и стремительно краснея добавил. «Если ты, конечно, не против». «Я понятия не имею, какая муха тебя укусила». Я покосилась на Эрнеста недоверчиво, не зная, можно ли принять его извинения за чистую монету, но вспомнила разговор с отцом о возможном слиянии. «Однако, готова попробовать наладить испорченные отношения, обещаю больше ничего не подмешивать тебе в шампунь». Из природной вредности я зачем-то скрестила пальцы за спиной по детскому обычаю, пожелала Грацинскому хорошего дня и направилась к лифтам. По традиционному сценарию открыла дверь электронным ключом, вырубила сигнализацию и влетела в спальню в глубине души, мечтая увидеть Антона. Только вот Серова в квартире не было. Зато на подушке лежала роза и обычный белый конверт. Предвкушая романтическое послание или стихотворение, я нетерпеливо достала сложенный в четверо лист и, рассмотрев печатные строки, выпустила бумагу из дрожащих пальцев. Перед тем, как снова спуститься в фойе, опрокинула в себя два стакана ледяной воды Успокоиться не получалось. «Егор, ты точно не отлучался из холла? Никто не проходил ко мне на этаж». Я допрашивала паренька с невозмутимым видом, пока у самой внутренности холодели и скручивались в тугую напряженную спираль. «Что вы, Маргарита Владиславна? я все время был на посту». От волнения в том, что его подозревают в недобросовестном исполнении своих обязанностей, консьерж даже начал немного заикаться, а на его лбу выступила испарина. «На 35-й никто не поднимался. Можно посмотреть по камерам, если хотите. У вас что-то пропало?» «Нет, все в порядке». Ровным тоном я остановила беспокойного швейцара и объяснила так, чтобы не вызывать подозрений и ненужного любопытства. Под дверью оставили посылку, видимо, по ошибке, свяжусь с компанией доставки. Егор выдохнул с облегчением, я же с тяжелым сердцем вернулась к себе. Настроение стремительно ползло к нулевой отметке.